Глава 5 Девушка окуталась мощным щитом фиолетового цвета, полностью скрывшего ее из вида. Я отстал от нее на доли секунды, окутав машину мощным абсолютным щитом. Снаружи произошло еще несколько мощных хлопков, не взрывов, а именно хлопков, вероятно, использовалась магия воздуха. От последнего нашу машину подкинуло в воздухе, и она, несколько раз перевернувшись, вылетела на обочину, остановившись на боку. Затем раздался взрыв внутри машины, абсолютный щит, которым я окутал транспорт, схлопнулся, так как не был рассчитан на атаку изнутри Меня обдало магическим пламенем, а доспехи засветились магическими рунами двух видов Первые, нанесенные местными умельцами, погасли через пару секунд, а вот мои, которые наносил я, скучая ночью у гостиной принцессы, выдержали напор магии Пришлось доставать меч и, активировав его, вырезать крышу бронированного лимузина, в котором оказалась заложена бомба. Судя по тому, что напавшие не ограничились подрывом только ее, они не надеялись на ее эффективность, хотя шанс уничтожить принцессу у них были. В магическое пламя артефактную бомбу мне пришлось разрядить два атакующих амулета, чтобы ее деактивировать. Это все проделал, пока вырубал выход для себя, так как отсиживаться в машине не имело никакого смысла. Интуиция упорно сигнализировала о возрастающей опасности Как только выбираюсь из машины, мощный воздушный таран отбрасывает меня на десяток метров в сторону И впечатывает в покореженный остров второй машины сопровождения, ехавшей сзади Одновременно с этим осыпается сразу пять одиночных амулетов защиты И я понимаю, что против нас действует маг как минимум третьего, а то и второго уровня Активировать второй абсолютный щит не спешу, иначе противник переключится на принцессу, а так он видит, что есть шанс устранить меня и продолжит атаку. Метаболизм ускорен, время замедляется, но не успеваю сделать рывок вперед, как вижу рябь воздуха перед собой, поэтому бросаюсь на землю, и надо мной проносится ураган, сметающий машину в сторону на десяток метров, закручивая ее в воздухе. Стартую в сторону, уходя от следующего удара, и стараюсь определить нахождение высокорангового мага. Напади на меня маг такого уровня месяц назад, и я не уверен, что рискнул бы сражаться с ним, но развитие моего тела дает все шансы для моей задумки». К моему удивлению, те четверо самураев, что были ранены мной на дуэли, выжили и сейчас выбрались из покореженных машин, вступив в бой, отвлекая на себя мага воздуха, атаковавшего нас. К сожалению, тот не стал ждать и, сразу активировав свою способность, улетел от нас в буквальном смысле этого слова, оставив одних. Только вот это продолжалось недолго. Не прошло и десяти секунд, как появились новые противники. Несколько десятков, одетых в черные доспехи воинов, выскочили из темноты и бросились к нам со всех сторон. Развернулся в сторону ближайших противников, но, почувствовав опасность, пригнулся. Над головой пролетело три стрелы, напитанных мощными магическими конструктами. Они вонзились, стоящее неподалеку дерево, разнеся его в щепки. Надо сказать, что на нас напали, когда мы ехали по загородному шоссе в горной местности, густо поросшей деревьями. Данный участок был довольно ровным, и это не мешало атаковать нас со всех сторон. Сразу четверо воинов набросились на меня, и мне пришлось использовать меч, защищаясь. При этом заметил, как к нам приближается еще одна группа магов, которых с трудом было видно за деревьями на пределе действия моих очков всевидения. Первых двоих срубаю быстрыми выпадами в их сторону с отскоком обратно, и тут замечаю, что к машине, с которой я выбрался, бросается сразу десяток. Не успеваю броситься в их сторону, как передо мной проносится воздушный меч в форме вертикального диска, напитанный огромным количеством маны. Он оставляет метровую борозду в асфальте, что говорит о запредельной мощи конструкта Ускоряюсь до максимума и делаю резкий рывок вперед, успевая проскочить перед следующим воздушным диском, который проносится буквально за моей спиной Следом летят сразу три стрелы, на которые расходую артефакт, выставляя защиту Но, к моему удивлению, две стрелы пролетают, щит не замедляясь И мне приходится опять бросаться на землю Еще один рывок с положения лежа, и вот я у машины со стороны крыши, где вырезал выход. Наконец, мне удалось нащупать атакующее ожерелье, я разряжаю его в сторону нападающих и атаковавшего меня высокорангового мага. 40 горошин рассыпаются за 2 секунды, выплескивая 40 небольших атакующих заклинаний. Большого урона это не наносит, так как все атакующие с щитами Но он заставляет их притормозить Да и хе, маг отвлекся, создав мощный щит Не знаю, за кого он меня принял, но явно опасается За спиной продолжается схватка И там тоже начинают вспыхивать магические конструкты Которые пускают в ход телохранителей принцессы Тут до меня добирается первый десяток И я напитываю маной руны, нанесенные на клинок Катана, которую я получил в качестве трофея за дуэль, вспыхивает едва заметным светом, и первый же напавший воин рассекает со мной на две половины вместе с выставленным для защиты клинком с активным магическим щитом. Еще два взмаха, и два воина падают, не добежав до машины, но зато другие замедляются. Опять ощущаю опасность и выхватываю взглядом магический конструкт, который готовит маг, атаковавший нас». Активируя абсолютный щит и накрываю им себя и машину, вставая на пути заклинания. Мощный оглушающий хлопок говорит о сработавшей защите, но мощность удара была такова, что меня отбрасывает назад прямо в вырезанный мной проем крыши. Пока выбираюсь из салона машины, успеваю заметить, что противник отказался от атаки и скрывается в лесу, оставив нас одних. Еще пару минут стою, прикрывая машину с мечом в руках и пытаюсь понять, все ли закончилось или это затишье перед следующей атакой. После того, как подходящие маги стали удаляться, да и высокоранговый маг отступил, стало понятно, что нападение мы отбили». К сожалению, все слуги и двое из четверых телохранителей были убиты, а еще двое тяжело ранены. Я сразу использовал на них артефакт исцеления, но это только поможет им прожить несколько часов, и без серьезной помощи они не выживут». Принцесса выбралась из машины с коротким клинком, который японцы называют «Танто», но, судя по длине, это женский вариант, носимый в поясе «Кайкен». «Где нападавшие?» – спросила бледная принцесса. «Отступили. Только непонятно, почему они не попытались добить. Ваших телохранителей они вывели из строя, да и к ним подошла группа магов. Ну, что-то их спугнуло», — ответил ей, наблюдая, как мои лечебные артефакты начинают работать, затягивая глубокие раны на руках одного из телохранителей. «Это им не поможет. Оружие нападавших отравлено. Без специальных противоядий они умрут». «Не умрут». «Во всяком случае, в ближайшие часы мои артефакты пока справляются с ядом, но полностью вылечить не смогут». «Так почему они отступили?» — спросил я, посмотрев в глаза девушки. Н «Не знаю. Возможно, они подумали, что под вашими доспехами скрывается мой двоюродный брат. Ростом вы похожи, да и ваши доспехи схожи, а он очень сильный маг. Но, думаю, они сейчас выяснят, где он находится, и как только это подтвердится, что ты не он, они повторят попытку». «Бред какой-то! Они же могли навалиться всем скопом на меня!» «Он послушник храма Аматерасу. Виновные в его смерти будут найдены и казнены, вне зависимости, на кого они работают и сколько пройдет времени для их поиска. Но как только им подтвердят, что он сейчас на территории храма, они нападут снова, поэтому нужно постараться добраться до транспорта и как можно быстрее попасть в мою поместье, замок Мацумота. Там нам ничего не угрожает, а когда вернется дядя, он натыщет всех виновных в нападении и накажет». «Жаль, связь не работает. Тут рядом аномалии, они специально выбрали такое место?» В этот момент из нашей машины выбрался раненый водитель со сломанной рукой. Вероятно, он повредил ее, когда машина перевернулась, но травма не смертельная, однако будет мешать управлять машиной. «Хотя, в принципе, этот транспорт уже никуда не поедет, и нужно искать другой способ выбраться отсюда, тем более дальше дорогу перекрывал большой ров, через который на машине не проехать». Можно попробовать использовать магию Земли из -за атакующих заклинаний, но не уверен, что у меня получится. Да и времени это займет немало. Сколько у нас есть времени? Как только они выйдут из зоны аномалии, то свяжутся с пославшими их. Тем нужно около десяти минут, чтобы выяснить, где он находится. И после этого ему дадут повторный приказ напасть на нас. Ну, думаю, минут двадцать, не больше. Тогда нужно уходить отсюда. «Пусть ваш водитель и телохранители пытаются уйти по дороге в обратную сторону, а мы пойдем вперед. Даже если они разделятся, то это даст нам небольшой шанс. Ну а если они оставят кого-то прикрывать их отход, то основные силы бросят за ними, а мы постараемся тихо уйти в сторону нашего замка». «Но если их найдут, то убьют всех». «Они нас и так убьют, госпожа. Дайте нам шанс выполнить свою работу». «И если суждено умереть, то лучше сделать это с оружием в руках, защищая вас. Поспешите, мы все сделаем. Артефакты Годзина неплохо справились, мы точно оттянем преследователей на себя. Прошу вас, не задерживайтесь!» произнес один из телохранителей, держа в руке в Акидзасе, а вторую с глубокой раной засунув вырез кимоно. «Хорошо, но попробуйте выжить, пустое геройство ни к чему!» «Наоборот, чем сильнее они будут сопротивляться, тем больше у преследователей будет уверенность, что они прикрывают ваш отход. Но нам действительно пора уходить. Нужно только забрать мою сумку из багажника. Там есть артефакты, которые нам понадобятся», — сказал я, направившись к машине, оставляя принцессу со своими людьми. Меня немного потряхивало после сильнейшего выплеска адреналина и пережитого ускорения, а показывать окружающим, что выложился по полной, опустошив свои магические резервы, мне не хотелось. Энергетическая структура тела была не в лучшем состоянии, каналы резонировали, как и оба источника, от пережитой нагрузки. Не задумываясь, я использовал все возможности тела, которые смог, включая и живу, чтобы залечить травмы от ударов и падений. Достав сумку, взял одну из коробочек, где в маленьких охлаждаемых флаконах содержалась эссенция из крови магических животных. Вещь запрещенная, так как влияет на эмоциональное состояние и может спровоцировать неконтролируемую агрессию. При этом не угадать, как на тебя подействует каждая отдельная порция даже от одного и того же животного. Еще может вызвать длительное нарушение работы источника, но сейчас это может понадобиться, во всяком случае телохранителем принцессы. «Выпейте это за пять минут до боя. Это эссенция из крови портальных тварей. Может спровоцировать агрессию, но поднимет ваши силы в несколько раз», сказал я, протягивая три флакона людям принцессы, а четвертый убирая себе в карман. «Прощайте, принцесса. Было честью охранять вас. Прошу простить, что не смог справиться с этим», проговорил телохранитель и упал на колени, склонив голову. А за ним это повторили второй телохранитель и водитель. «Поспешим, у нас мало времени, а путь немалый», — сказал я, беря принцессу под руку. На это действие она дернула рукой и гневно уставилась на меня. «Как ты посмел меня тронуть, Гайдзин?» «Прошу простить, но если вы не поторопитесь, вас тут убьют. Я-то, может, и выживу, но вот прикрыть вас полноценно не смогу». «Ожидай мы от Гайдзина», — злобно прошипела она, но кивнула своим людям и отправилась в сторону запада, куда мы двигались на машинах. Вскрывшись за поворотом, когда нас скрыло от места побоища, я свернул с дороги направо в лес. — Куда мы? — Мы не пойдем по дороге, это очевидно, нас видно издалека. Мы вообще пойдем туда, где нас не ждут. Замерев на месте, девушка осторожно спросила. — А в аномалию? — Ну да, там нас точно не достанут. Возможно, пройдем по краю, выберемся на другую дорогу. Ответил я и, видя, что она не собирается следовать за мной, добавил. «Не вынуждай меня тащить силой!» «Хам!» — ответила девушка, но последовала за мной, а я, пропустив ее вперед, осторожно пустил небольшой ветер по дороге, поднимая опавшую листву, чтобы прикрыть наши следы. Сама аномалия, куда мы направлялись, не выглядела опасной, во всяком случае для меня. Конечно, внутри нее можно встретить различных тварей, но за ее границы они тут не выходили. Об этом свидетельствовало предупреждение, которое было на табличке «Рядом с дорогой». Вот блокировка магического фона была довольно мощной, как и влияние этого фона на все окружающее пространство. То, что мы отправимся туда, мысли у преследователей точно не возникнет, и они до последнего будут искать нас по другим направлениям. Жаль, нет возможности глянуть карту, но примерное наше расположение я представлял, поэтому мой путь лежал на другую сторону аномалии, где было еще одно шоссе, по которому можно было двигаться в нужном нам направлении». Первый километр мы шли довольно быстро, и впереди шел я, полагаясь на магическое зрение, а принцесса шла за мной практически впритык, чтобы повторять за мной все движения. Ночь уже наступила, но луна хорошо освещала лес, через который мы продвигались. Чуть позже мы услышали звуки магических хлопков, довольно далеко от нас, но, судя по мощности, там опять появился маг воздуха, который вовсю использовал свои способности». Долго схватка не продлилась, да и особого сопротивления люди принцессы оказать не могли. Но зато дали нам шанс на то, чтобы удалиться как можно дальше. Через пару минут Йосиков скрикнула, и тут выяснилось, что ее обувь не предназначена для движения по лесу. Тут мне пришлось использовать свои способности. «Садись и дай мне свою ногу, я должен ее осмотреть!» «Вот еще всяким гайдинам давать себя трогать!» «Во-первых, я твой телохранитель, и от того, что я смотрю, что с твоей ногой, хуже не будет. А во-вторых, ты нас замедляешь, и нужно сделать тебе другую обувь». «Хорошо, но только не вздумай об этом заикнуться хоть где-то, иначе не сносить тебе головы», — ответила она, после чего уселась на ствол небольшого поваленного дерева и протянула мне свою ногу. К моему удивлению, на ногах были туфли на высоком каблуке с толстым и высоким основанием. Двигаться в таких полях точно не стоит, и с этим нужно срочно что-то делать. Оторвав от подола своих доспехов кусок ткани с иероглифами, я скинул перчатку и достал из маленькой сумки на поясе походный комплект артефактора. Затем нанес цепочку урон специальной краской, небольшое количество которой были в наборе, заставив ткань едва заметно засветиться, после чего обернул ногу до середины голени и напитал руны маной ткань плотно обтянула ногу, начав сжиматься и укрепляться, пока не стала представлять из себя кожаную обувь с крепким основанием. Теперь она не повредит себе лодыжку, ей не страшны острые камни, при этом сохранилась хорошая подвижность. Затем я то же самое сделал и со второй туфлей, повторив свои действия. На все это ушло пятнадцать минут, за время которых вдалеке полыхнуло еще пару раз, и до нас докатились раскаты магических взрывов, сообщая, что преследователи никуда не делись, и сейчас они должны разобраться с последними людьми принцессы, после чего допросят выживших и расширят поиски, а значит, не стоит нам тут задерживаться». Девушка очень внимательно на меня посмотрела, но вопросов не задавала, а я и не хотел сейчас общаться. Нужно выбираться из этой западни и заниматься тем, ради чего я вообще посетил Японию.